Глава шестая. Набег на залив Уаш. Излюбкивица эскадра дроманов вышла накануне крещения. Могли бы и раньше, но пираты Рюгина посоветовали пройти проливы во время большого христианского праздника. В Дании борьба за власть проходила под патронажем местного епископа, поэтому претенденты на корону отмечали церковные празднества с показными многолюдностью и радостью. Выставленные на улицу бочки с дармовым пивом давали практически стопроцентный шанс беспрепятственно проскользнуть в Северное море. Дело в том, что потомки викингов занимались у своих берегов откровенным рэкетом на грани разбоя и перехватывали практически все корабли. Датчане храбро атаковали в том числе и норвежцев, нарываясь на жесткие ответные меры. Обиженные северяне возвращались для отмщения с огромным флотом из сотен кораблей. Не отставало с карательными акциями и Ганза. Эскадры из Любика систематически грабили прибрежные замки и города, включая Копенгаген. По уму проще и удобнее было пройти прямиком из Любика в Гамбург, затем каналами в Гент, а там рукой поддать до Бостона. Очень удобный вариант, только с норвежскими дроманами огребешь ворох проблем. Здесь играла роль даже не опасения раскрыть причастность Нормана к предстоящим нападениям на корабли Ганзы. Все оказалось намного хуже, ведь в окрестных княжествах обязательно поднимется переполох, и за маленькой эскадрой северных язычников начнется настоящая охота. Так что поневоле пришлось выбрать окружной путь. В проливы вошли с попутным течением и слабым ветром, который к утру практически стих, затем начал моросить мерзкий дождь. Встали на весла, дроманы связались с цугом и взяли ладью на буксир. С берега отчетливо доносились звуки пьяного веселья, и когда в вечерних сумерках проходили самое узкое место, мурманы не сдержались, Кораблики сбросили буксирный трос и ринулись в атаку. Норману осталось только наблюдать за короткой схваткой. Выкрикивая угрозы, норвежцы рассыпались по всему берегу. Одни согнали селян к огромному костру, другие занялись инвентаризацией имущества в крытых камышом глинобитных хибарках. «Ты смотри!» — восхитился Ричан. «Твои морманы умело берут деревушку». На мой взгляд, там бедлам и суета. Не успели ступить на землю, как начали задирать подолы первым попавшимся девкам. — Не туда смотришь. Ты глянь на проходящую вдоль берега дорогу. — И верно, — согласился Норман. По обе стороны организовали заставы. Даже луки не забыли прихватить. — Становимся на весла и гребем к берегу? — Зачем? — изумился Андрей. — Или тебе тоже захотелось повеселиться? «Можно и порезвиться немного, забава продлится до утра. Не забудь якорь бросить, иначе с отходом можно замешкаться». «Не впервой, помним про вражьи силы», ответил Ричан и начал отдавать корабелам приказы. К полудню трюм поморской ладьи заполнили молодыми рыбами до да копченой рыбой. Что еще возьмешь у бедных рыбаков? После отхода норвежцы и корабелы Утомленные ночными развлечениями уснули в повалку. На палубах стояли лишь шкиперы, которые уверенно держали курс, да поглядывали на наполненные ленивым ветром паруса. Помаявшись от безделья, Норман решил подменить аричана, Подкрепившись трофейным хлебом с простоквашей, направился к рулевому веслу. «Тоже услышал». Старшина Корабелов озадачил князя непонятным вопросом. «Чего услышал?» — недоуменно спросил Норман. «Да слева весла в разнобой бьют по воде!» Ричан махнул рукой в серое марево мелкого дождя. «Разве?» — Норман подошел к борту и наклонился к воде в надежде услышать резонанс, идущий от морской глади. — Лучше стань на мое место, мне привычнее звуки на воде разбирать. — Ты прав, я плеск весел разобрал с трудом. Ричан передал рулевое весло и лег у борта на палубу вплотную к ватервейсу. Через минуту встал и уверенно заявил. — Три судна, не меньше, идут на нас. Норман прошел к бушприту. Посмотрел на кованные стяжки форштевня, затем на идущие рядом корабли норвежцев и вздохнул. Ему совсем не хотелось устраивать еще одно побоище, но вид готовых к бою воинов исключал малейшие сомнения в дальнейших событиях. Тем временем прибежал слуга с амуницией, а следом степенно подошел Нил с оружием. Началась процедура облачения в доспех с затягиванием многочисленных ремешков, Броня не должна сковывать движений, иначе грош цена такой защите. Но вот пристегнули боевые перчатки с металлическими накладками по запястьям, оруженосец закрепил перевесь с мечами, и Норман сделал несколько резких движений. «Хорошо подогнано, нигде не тянет», — проверяя застежки, спросил Нил. «И тебе пора одеваться, вон корабелы уже встали по-боевому». «Успею» уверенно заявил старшина княжеской сотни, тем не менее шустро нырнул в люк жилых помещений. Норман снова окинул взглядом свою маленькую эскадру. На кораблях спущены паруса, грибцы на веслах полностью готовы к броску на врага, лучники с носовых площадок всматриваются в завесу промозглого зимнего дождя. — Слышь, Андрей Федорович, — почему-то прошептал подошедший Нил, — По звукам у много судов. «Значит, возьмем большую добычу», — невесело усмехнулся Норман. «Что возьмем, что никому не ведомо, только мурманов от боя уже не отвернуть». «В том и беда, никак не могу приучить их к воинской дисциплине. Нельзя ломать обычаи предков». Для твоих свойственников весь смысл жизни заключается в поисках героической гибели. Надо с пользой для дела головы лишаться, а не переть дуриком на толпу врагов. Позволь мне отобрать в твою сотню пару дюжин Морманов, — заглянув Норману в глаза, спросил Нил. — А что? Хорошая мысль. Пора этих храбрецов помалу подмешивать в наши сотни. Корабли датчан проявились в дождливом сумраке как-то неожиданно, плотная гурьба судов словно материализовалась из дождливой мглы. «Дистанция 300 шагов, стреляй!» — скомандовал Нил своим лучником. Буквально в этот же момент на кораблях в разнобой пропели трубы, призывая идти в атаку. Глядя на поднимаемые веслами фонтаны брызг, Норман огорченно вздохнул и начал готовить свой лук. Все не так. Никакой организации. Каждый действует по своему усмотрению. Скомандовать атаку может только он, и приказ лучникам должен исходить от него. Ему надо преобразить эту толпу в организованное и дисциплинированное войско. Вот только как это сделать? — Андрей Федорович, это датские кнорры, семь груженных кораблей! — крикнул речан. Берем! — А что еще ответить? Иного вариант просто не могло быть. Религия Одина базируется на идее войны. Мужчина должен погибнуть в бою, только таким способом он может попасть в чертоги Волгаллы. Норман пустил стрелу на палубу ближайшего корабля, не выцеливая конкретного человека. Шелковая тетива сбросила осевшие капли дождя, обдала лицо фонтанчиком мелких брызг и заставила инстинктивно зажмуриться. В результате он не проследил за полетом своей стрелы. Лучники стояли цепью вдоль борта, азартно выкрикивали пожелания вслед улетающим стрелам. Поэтому Норман перешел к бушприту. Второй выстрел позволил определить поправку на дистанцию и начать методический обстрел ближайшего корабля. Но вот расстояние начало стремительно сокращаться. Датчане бросили весла и приготовились к рукопашной схватке. «Андрей Федорович, давай лук, как бы в толчье ногами не попортили», — послышался из-за спины голос Нила. Тфу на тебя! Подкрался, словно тать, так и заикой и стать недолго». «Да не крался я!» — насупился сотник. «Сам стрелы метал без оглядки». Норман отдал лук с колчаном и посмотрел на палубу, пытаясь определить место, где в случае необходимости можно будет временно сохранить это оружие. Вдруг корабль содрогнулся и как бы встал на дыбы. Норман по инерции сделал пару шагов назад, и тут низкий фальшборд полубака предательски подсек под колени. Неожиданное падение навзничь ударило по легким, полностью выбило дыхание. Он оказался распластанным на вражеской палубе. Не дыхнуть, не шевельнуться. Удивление, накатившее в первый момент, сменилось полным безразличием. Норман с отстраненной апатией смотрел на медленно удаляющийся борт поморской ладьи, который вдруг исчез из поля зрения. Дыхание восстановилось само собой. Сделав несколько глубоких вдохов, он сел и посмотрел по сторонам. Палуба Кнорра была завалена телами погибших датчан, трое стояли на веслах, еще один на руле. «Я не могу одновременно быть и не быть в этом времени!» доставая мечи, выкрикнул Норман. Впрочем, сопротивления не последовало, беглецы развернули свой корабль, и вскоре в дождливом мраке показались дроманы, а следом и ладья. Крепкий северный ветер третий день настойчиво гнал ладью к восточному побережью Англии. Справедливости ради надо заметить, что такого государства еще не было в реальности. Сейчас это пространство являлось северными землями французского герцога Эдуарда Плантагенета. Его гасконская армия только подбиралась ко второй римской стене, отделяющей Англию от Шотландии. Саксы жили за счет овцеводства, некогда знаменитые золотые, серебряные и медные рудники оказались забыты напрочь и заросли дремучим лесом. Ничтожные доходы с острова не шли ни в какое сравнение с налогами, собираемыми в родной Аквитании. Но самым главным фактором в настоящий момент являлась подготовка к войне. Вскоре Эдуард объявит себя королем Франции и спровоцирует жестокую гражданскую войну. Через столетие кровопролитных распрей в Париже взойдет на престол династия Бурбонов, в Англии выкристаллизуется англосаксонская нация и начнется война алой и белой розы. Норман зачерпнул ложкой, залитую утопленным маслом, малосольную икру и снова посмотрел на покрытые пеной волны он никак не мог придумать ни одного варианта применения своих знаний о ближайшем будущем. Какую пользу можно извлечь из надвигающейся гражданской войны? Торговать оружием? Но всякие разные правители Британии, Нормандии или Бургундии в большей мере нуждались в солдатах, а не в копьях. Отличительной чертой Столетней войны являлось широкое привлечение наемников герцоги нанимали всех подряд, начиная от швейцарских крестьян с пиками и арбалетами, кончая бандами отъявленных разбойников. Любая война в первую очередь ведется ради прибыли и требует немалых денег. Финансировать кого-либо глупо, гражданская война разорит всех. Победит золото Наварры, с которым Генрих IV взойдет на трон. Золото. Норман встрепенулся чуть не прокинул чашку с чаем. Война начнется с нападения Гасконского флота на патрульные корабли Ганзы с последующим захватом ганзейского порта Кале. Любек сначала выкатит Эдуарду серьезную предъяву, затем объявит торговую блокаду. Надо придумать для ханзамистра Конорда фон Аттендорна красивую байку, а после завершения событий получить дивиденды. Поднявшееся было настроение так же быстро увяло. Чем ближе подступало время открытия портала, тем больше одолевали сомнения в реальной возможности вернуться назад. Зачем ему средневековое золото, тем более с бесконечной войной, где все встречные и поперечные первым делом стараются друг друга убить? В Европе невообразимый хаос. Там сильнейший поднимается на трупе слабейшего — Затем сам становится жертвой еще более крутого соперника. Андрей Федорович, в каюту без стука вошел речан. Волна начала ломаться. Мы выходим на мелководье? Еще нет, на малых глубинах вода сгладится и станет мутной. Что по данному поводу говорил Ульфор? Им откуда знать про набеги на здешние берега? Ты не спрашивал? Ну дела. Попрем на обум? «У восточного берега отмели нет», — уверенно ответил Ричан. «Я в Любике спрашивал у знающих людей». «Хорошо, если так», — вздохнул Норман. «Про острова у входа в реку тоже у купцов Ганзы разузнал». «А где же еще?» «Эти острова прикрывают залив от северных ветров». «Как думаешь, наши мурманы сумеют обернуться в две недели?» «А то!» «Они уже в Бергене, товар ходовой, не зря датчане на крещение из Оденса ушли. Крупу с мукой быстро распродадут, а вот как получится с горшками, я не знаю», — засомневался Норман. «Это же первый товар!» — воскликнул Ричан. «Как ты без горшка еду приготовишь?» В этом Ричан, безусловно, оказался прав. В эти времена еду готовили только в глиняных горшках, которые ставили в печь и обкладывали горящими углями так готовили и супы, и каши, и овощи, даже мясо тушили в горшочках, ибо до продовольственного изобилия было еще очень далеко, и люди дрожили каждой капелькой жира. Мурманы с корабелами единодушно поздравили Нормана с удачным захватом трофеев. После короткого совещания решили временно разделиться. Норвежцы погнали добычу в Берген, договорившись встретиться в заливе Ош. По утверждению Ричана, Вход в реку прикрывало несколько удобных для тайной стоянки островов. К вечеру четвертого дня увидели высокий холмистый берег, сразу, словно по команде, притихло море. Прав, оказался Ричан, мелководье сглаживало высокие волны, а сильном ветре свидетельствовали только тугие паруса да мутная пена. Ночью, когда глубины уменьшились до трех метров, встали на якорь, а перед рассветом вместе с приливной волной вошли в реку. «Это портовые склады?» — указав на длинный ряд прибрежных сараев, спросил Норман. «А где же причалы?» «Идем прямо к берегу и крепим швартовы за вкопанные крючья», — пояснил Ричан. «Уверен? Тебя в Любике не разыграли?» Тут был древний ромейский порт, возможно, место для кораблей находится выше по реке. Местные о ромеях давно забыли, а причалов в Бостоне никогда не имелось. «Не может такого быть», — возразил Норман. «Здесь перегружали медь и серебро еще до Рождества Христова». «От Максима узнал?» «А куда везли? Неужели прямиком в Рим?» «Нет, перевозили через залив в устье другой реки» а дальше через Лондон, в Сену и к себе на полуостров. «Как заведено в столице, все перепроверяли и перевешивали», — усмехнулся Ричан. У Ромеев центральная власть жила в городе Йорк. В этот момент к ладье подошла лодка, корабелы с шутчиками передали гребцам Швартовы. Норман не сразу понял смысл подобного сервиса, они и сами способны были подойти к берегу. Однако уже через несколько минут сильное приливное течение начало уносить кораблик вверх по реке. Положение спас вовремя закрепленный на берегу швартовый трос. Ладья резко развернулась носом на выход и остановилась напротив складов. «И что дальше?» — недовольно пробурчал Норман. «На таком сильном течении просто невозможно выгружать или принимать груз». «Чего ворчишь, старым дедом? Мы тут не одни». «Вон стоят с десяток ганзейских когов». «Вижу, не слепой». Во второй половине дня течение повернуло в обратную сторону, и вода начала стремительно уходить. Норман с интересом наблюдал заранее невиданным природным явлением, пока все стоящие вдоль берега суда не оказались на осушке. «Вот террас. Какой же это порт, если корабли стоят на берегу совсем маленькой речушки?» Более того, сам берег аккуратно выложен булыжником, единственным уцелевшим свидетельством былого присутствия римлян. «Впервые такое видишь?» — спросил подошедший Ричон. «Спрашиваешь, где еще может быть такое чудо?» «В мире много подобных мест. Зайди в Гент, Бремен или у нас в Онегу». «Хочешь сказать, что в Онеге берега выложены камнем?» — съехидничал Норман. Зачем камнем? Торговый люд проще поступил. Купцы сделали наплавные причалы, и никаких задержек с ожиданием малой воды не возникает. Удобно ли по плотам бегать? На скользких бревнах недолго ноги поломатели, груз замочить. Ну и фантазер ты, Андрей Федорович. В Онеге добротные причалы, бочки лыком увязали, да лиственницей замостили. Недешевая работа. Каждую весну приходится новые причалы делать. Какой там? К ледоставу все на берег вывозит. Речан принялся объяснять, какова конструкция плавучих причалов, и она поразила Нормана своей простотой и надежностью. Тем временем на борт поднялся клерк Ганзейского союза и без проволочек поставил на торговый патент печать обеспошленной торговли. Норман гостеприимно выставил литровую кружку ядреного пива с тарелкой копченой селедки. Потягивая янтарный напиток, визитер рассказал о текущих ценах на шерсти ткани, даже написал имена ненадежных посредников. На прощание посоветовал найти покупателя на привезенных рабов, поскольку после очередного мора на живой товар резко поднялась цена.